Глава 23 третья. Я с головой окунулась в заботы по дому и присмотром за бывшими рабами, беря с собой везде Алисию. Она увидела, как мы с Тарисом заботимся о существах, поэтому и сама быстро включилась в помощь. Приносила игрушки, сладости и книжки. Рассказывала детям сказки, услышанные от нас или прочитанные кем-то из отцов. Придумывала свои и получала маленькую толпу обожателей. Все детки, когда малышка к ним подходила, усаживались рядом с ней и замиранием слушали ее. Я старалась посвящать всему не более трех часов в день, устраивая один выходной. Хотя беременности давалось легко, но иногда легкая тревога одолевала меня. Гуляя по городу или проведывая тех, кто нашел работу, или даже дома семью, я оглядывалась, словно слыша, что меня кто-то окликает. Тарис всегда был рядом со мной. Каждый раз он доводил меня до дома. И лишь получив утвердительное «да», я никуда не иду, уходил по своим делам. Большинство рабов уже через полгода ушли из их общего дома. Остались только сироты и пожилые женщины, которые попросились присматривать за ними. Ближе к родам я уже реже их посещала, назначив одного из живущих там управляющим. Сразу после назначения я ушла с эльфом и орком в любимую кондитерскую, которую открыл один из бывших рабов. Там готовили потрясающие десерты, и я не могла туда не зайти, будучи в городе. С нами была и Алисия, что радостно щебетала о новых игрушках, и рассказывала о том, сколько раз попрыгала на батуте. Да, мужья с Камисом уже сделали для нее полноценную детскую площадку. Как только та была опробована дочерью, она сразу же потребовала такую и в доме, где жили сироты. Когда я дошла почти до дверей кондитерской, меня словно дернули, и я развернулась, начиная всматриваться в существ на улице и пытаясь понять, что это было. Так и не увидев никого в очередной раз, зашла внутрь, подхваченная с двух сторон мужьями. «Кира, скажи, что происходит?» Брахма дождался, пока я наемся, а потом задал мучительный для меня вопрос, ответ на который не находился уже полгода. «Сама не знаю. Мне кажется, что меня кто-то зовет и меня куда-то тянет, словно я что-то потеряла. Прости меня за то, что я сейчас скажу». Тарис сжал мою руку. «Ты скучаешь по демону? Тебе его возов кажется?» Я поначалу дернулась от возмущения, а потом истина влезла в подкорку мозга. То, отчего я отмахивалась так долго, догнала меня и сжала в тиски какой-то тоски. Не моей, а его. Он звал меня и искал, идя из мира в мир. Его зов я и слышала. Его взгляд, полный любви и тоски, я и встречала в толпе. «Почему? Я же ненавижу его!» — воскликнула я. «Может, давно уже нет?» «Нет, я не хочу его видеть!» — отмахнулась я. «Хорошо». Оставим этот разговор. Орк прижал меня к себе. Кажется, что дома что-то случилось. Источник зовет меня. Я напряглась, услышав невнятный шепот. Мы подхватили Алисию и на улице открыли портал к дому. Едва я вышла из него, как меня скрутила мучительная схватка, а Торис подхватил меня на руки и унес к Источнику. Уложив воду, Эльф держал меня за руку. Боль скручивала мое тело и вытягивала все силы. Источник постоянно их вливал, пополняя резерв но никакого облегчения не было. В какой-то момент последний прошептал. «Прости его и позови принять дочь». Мне показалось, что тарис тоже услышал это. «Мы никогда не осудим тебя за его возвращение и примем в любом положении. Я давно простил его, а теперь твоя очередь», сказал мне муж. Меня словно отпустило, и я попросила источник открыть портал, пустив к нам демона. Повернула голову на звук открывающегося портала. Мужчина сидел на коленях, руками вцепившись в землю. Он кричал, слезы лились по его лицу, и только лишь несколько слов звучало без конца. «Прости меня, прошу, прости». «Марист», едва прошептала я из последних сил, но он услышал и поднял голову. Увидев меня, быстро встал и шагнул в портал, который сразу захлопнулся. Источник мягко подтолкнул демона ближе ко мне, и его одежда исчезла, оставив только набедренную повязку. Мужчина шагнул в воду и сел рядом, положив руки мне на живот и вливая свою силу. Боль отступила, и схватки вернулись с утроенной силой, выталкивая малышку из лона на руки отца. Мариста взял крошку, она была размером с его две ладони, а потом прижал ту к себе. Второй рукой он сжал мою до хруста, смотря на меня взглядом, что был полон всепоглощающей любви. Я все поняла и без слов. Им не нужно было звучание, но все же он произнес их. «Спасибо тебе за все. За дочь, за прощение, за то, что я сейчас рядом. Я люблю тебя. Ты и дочь, вся моя жизнь. И я не смогу без вас больше. Я прощаю тебя», — сказала я, и парная вязь обожгла нас. К моим золотой, черной и серебряной меткам добавилась еще и красная Еще одни родовые потуги, и дочь Тариса тоже появилась на свет. Последний подхватил ее и начал что-то шептать на эльфийском. Это была малышка с золотистыми кудряшками и острыми ушками, которая засветилась и окуталась золотой пыльцой, что осела на ее теле. Крошка чихнула и расплакалась, но быстро успокоилась, покачиваемая отцом. Мужчина взял мою руку и тоже сжал ее. «Спасибо, любимая, за подаренное чудо. Я люблю тебя. Я люблю тебя», — повторила за ним это признание, давшееся мне с трудом и отнявшее последние силы. Тарис счастливо улыбнулся Ведь ему первому достались эти слова. В его глазах цвета золота переливались любовь, счастье и нежность. Вскоре источник убаюкал меня, даря покоя силы. Эльф унес девочек в дом. Аморист взял меня на руки и бережно прижал к себе. Он просидел со мной до тех пор, пока источник не подтолкнул его к открывшемуся порталу в мою комнату. Проснулась я уже от зова малышек, которые проголодались и просили есть, ментально разбудив меня. «Год спустя. К нам послы из эльфийского мира», — ответил Линк на мой вопрос о том, куда он так торопился, буквально на ходу я завтрак. Тарис раздавил чашку, которую держал в руке, а князь сел обратно на стул, с которого и вставал. «Думаю, что подождут. Расскажешь, зачем они тут?» Мы все притихли, смотря на эльфа. Алиса уже позавтракала и умчалась нянчить сестренок, которых она воспринимала живыми куклами. «Отец нашел нас». Вернее, он пришел за дочерью. Как это пришел за нашей дочерью? Я вцепилась в стол так, что побелели пальцы. Тарис начал рассказ. Я всегда любил путешествовать, а отец позволял, хотя я был старшим сыном и наследником эльфийского трона. Он собирался править еще долго и не торопился начинать привлекать к правлению меня, но... Однажды я попал по своей беспечности в руки работорговцев. Меня скрутили и продали на рынке, а поив какой-то дрянью так, что я даже говорить не мог. Нас с тобой тогда купили вместе. Я смутно помню, как нас продали и как везли. Осознанно очнулся лишь тогда, когда на меня надели рабский ошейник. Когда узнали, что я целитель, меня почти не использовали в утехах. А уж после того, как я потерял первоначальный товарный вид, меня полностью перестали замечать. А я видел только тебя. Ты умирала. Перестала реагировать на боль и есть. Буквально угасала у меня на руках. Я погибал вместе с тобой. Знал, что как только уйдешь ты... Я тоже не задержусь. Перед тем, как ты снова пришла в себя, я понял, что той души больше не было. Она ушла. Аура слегка изменилась. И тогда я принял решение попробовать сделать хоть что-то. В тот день тебя принесли, словно кусок мяса. Шевырнули на подстилку и забыли. Я остановил весь цикл твоей жизни и сообщил слугам, что ты мертва. Я молился, чтобы ты выжила. Когда пришел демон и начал в ярости убивать всех, я хотел только одного – смерти. Но он остановился. С него слетели все заклинания его отца. Больше я тебя не видел, но знал, что ты жива. Чувствовал и искал по мирам. А потом навестил отца в надежде, что он сможет помочь. Тот лишь брезгливо осмотрел меня и сказал, что отныне его наследником является младший брат. И больше я туда не возвращался. При рождении малышки я попросил благословение у богини эльфов. Она щедра к своим детям. Но, однако, богиня не только услышала меня, но и присоединила дочь к семейному дереву оповестив отца, как его главу, о рождении нового члена семьи. «Для него это ведь еще и эльфийка, которую можно будет выгодно выдать замуж. Я до последнего надеялся, что он не найдет меня и не потребует нашу дочь. А вот только я теперь непокалеченный раб и могу постоять за себя. Да и отрекся от родового дерева», — закончил мужчина. «Ты забыл, что у тебя есть семья, а я князь целого мира». Линк сжал его руку. Мы собрались и ушли порталом. Эльфы ждали нас целой делегации в зале для официальных приемов. Там не было мебели, кроме кресел для нас с мужем. Послы невозмутимо стояли посреди помещения, и только правитель нервно притоптывал ногой. Распорядитель открыл перед нами двери. «Князь Линг, княгиня Кира и муж княгини Лорд Тарис», — объявил он. Нас шокировано проводили взглядами. В особенности досталось Тарису. «Эль Макил, это иллюзия. Или ты теперь нормально выглядишь?» полностью игнорируя нас, обратился к последнему правитель эльфов. «Вы ошиблись. Элем умер после того, как от него отреклась его семья», холодно заявил мой муж. «Никто от тебя не отрекался. Подумай, жил бы себе где-нибудь в лесу. А мы бы навещали. Смотрю, что и жизнь вернулась к тебе. Ты по-прежнему мой старший наследник. В особенности теперь, когда у тебя родилась дочь», ответил его родственник. «Я отрекся от наследования перед семейным деревом». «Видимо, что вы это не удосужились проверить», – парировал тарис Я сидела и переглядывалась с Лингом. По-хорошему, за такое оскорбление их можно было просто выкинуть из мира, полностью лишив доступа в него. «Чушь и бред! Ты тронулся умом. Но я готов исправить это для твоей дочери. Как глава рода, я требую ребенка вернуть в семью». «Ты, бледная поганка, хочешь воспитывать нашу дочь?» Я медленно поднялась и обошла его по кругу, останавливаясь напротив. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Лицо правителя перекосило ненависть. «Может быть, потому что я мать?» «Ты не эльфийка, а значит, не имеешь права на ребенка по нашим законам». «А по нашим законам вы на чужой территории и оскорбляете правящую семью». Линк встал рядом с нами. Снова открылись двери, и вошла стража во главе с Брахмой. «Проводите их до портала. С этого дня всех, кто имеет хоть каплю эльфийской крови...» «Пускать в мир только через специальное разрешение от Тариса», — сказала я. Эльфы вытащили мечи, но сопротивлялись они вяло. В итоге их проводили до портала, и мы забыли о них. Выпускать дочь из мира, пока она не станет совершеннолетней, теперь точно было нельзя.